Глава 146. Этой ночью меня подняли с постели громким стуком в дверь. Я стоял на плацу в периметре гранитных крепостных стен форта на замковом утесе, углядываясь в причудливую игру облаков в далекой глубине лилового неба единства, пока выслушивал донесения посыльного. Рядом со мной замер штаб-сержант, воплощая всем своим видом дисциплину, царящую в легионе. Его так же, как и меня, разбудили среди ночи. Но в отличие от сонного меня, лишь накинувшего форменный сюртук на плечи, он был застегнут на все пуговицы. Чисто выбрит, аккуратен и выглядел орлом. Как у него так получается? Будь он восходящим, я бы заподозрил использование звездной крови. Рунные заклинания и не на такое способны. Так нет же. Прискакавший на Цезаре гонец был ауксиларием из гарнизонных, делившихся на пехоту, защищающую непосредственно Манаанн и кавалерийскую центурию, занятую в основном патрулированием окрестностей. Сказать по правде, в гарнизонной кавалерии всегда был жесткий некомплект. Все же город хоть и процветал, но как ни крути, стоял на границе освоенных аркадонцами территорий. Вести, которые он привез, об этом живо напомнили. Уже только выходя на плац, я увидел порванный и окровавленный мундир кавалериста и понял. Нас ожидают проблемы. Так и произошло. Дурные новости быстро распространились среди скучавших на постах легионеров, вызвав тревогу и напряжение, разлившееся в воздухе. Вместо привычных скакунов, кавалерия в Манаане использовала цезарей, великолепную местную породу нелетающих птиц, которые, к слову сказать, имели немалую стоимость. С ними я уже был немного знаком. Обычно отличительными признаками цезарей были пестрая окраска оперения и короноподобный хохолок на голове. С последним признаком у местной породы было все хорошо, а вот оперение было ярким, но однотонным. Их отличали от остальных цезарей глубокий зеленый цвет оперения и прямо-таки невероятная выносливость, что делало их полезными в мирное время и ценными союзниками во время боевых действий. Их агрессивный нрав требовал отсадников терпения и мастерства в дрессировке, но эти необычные птицы стоили всех вложенных в них усилий. В бою цезарь могли стать настоящим оружием разрывая врагов своими когтями и бритвенно-острыми клювами. И вот сейчас оседланный цезарь местной неприхотливой и двужильной породы стоял с открытым клювом и тяжело дышал, пока один из легионеров не принес напиться ему второе ведро воды. К первому ненадолго припал сам гонец. Только после этого мы смогли услышать его доклад. Гонец сбивчиво сообщил, что наша кавалерия попала в засаду политропов, дикарей с кровавой пустоши. Которые время от времени пересекали реку Из Тамас на пирогах из шкур змеи чтобы совершить набеги на фермерские угодья. Обычно наши всадники легко справлялись с такими угрозами, но в этот раз они были разбиты чуть больше, чем полностью. Я посмотрел на брога, настоявшего рядом, но его выражение лица было нечитаемым. Помощи в принятии решения от него можно не ждать. я его понимал. Строго говоря, у нас другая задача: но местные аксиларии Это тоже часть вооруженных сил, и они сейчас в беде. Требуется наше немедленное вмешательство, если мы хотим хоть кого-нибудь из них спасти. — Где это? — сухо спросил я. — Плантация Вандерблас, офицер, — хрипло ответил гонец. — Поедешь с нами, покажешь, где это. — Не нужно, офицер, — позволил себе меня перебить Броган. — Я знаю, как туда добраться. — Отлично. Приведите себя в порядок и отдохните в форте. Изменил я свой приказ. «Броган, боевая тревога!» Через несколько минут раздался рев боевого рога, выдергивая легионеров из постелей. К тому времени, как бойцы построились, я уже успел привести себя в порядок. «Легионеры! Кавалерийская Аукселия попала в засаду и ведет неравный бой с варварами, переправившимися сюда с другой стороны реки. Мы не обязаны им помогать, у нас иной приказ и другая задача». «Но поддержать тех, кто, как и мы, носит военную форму не для красоты, необходимо», — сказал я таким твердым голосом, какого от себя не ожидал. «Я могу приказать, но делать этого не буду. Мне нужны добровольцы», — обведя взглядом застывших в строю легионеров, продолжил. «Кто сейчас готов со мной отправиться в бой, сделайте шаг вперед». Внезапно добровольцев нашлось даже больше, чем я ожидал. Взял два гусеничных пулеметных броневика и сорок легионеров. Брогана Изеса принял решение оставить форте с большей частью сил чтобы обеспечить его защиту через 10 минут мы выдвинулись через копейную рощу готовые к встрече с врагом утро выдалось ветреным но ветер нес жару из раскаленной словно сковорода кровавой пустоши было достаточно тепло и я потел под весом керасы и шлема в воздухе разливался свежий смолистый запах копейника и влажной земли птицы щебетали в кронах деревьев создавая мелодичный фон. Внизу, вдоль дороги, произвольно извивалась река. Одним словом, пейзаж никак не располагал кровопролитию. Даже не верилось, что это где-то происходит прямо в этот момент. Мы сначала услышали выстрелы, а затем увидели дым пожара. Чем ближе подбирались наши гусеничные паромобили, плантации Вандерблас, тем заметнее становилось, что там что-то весело полыхает. Когда мы приблизились к полям, придевший лес вокруг нас ожил. Крики и свистящие стрелы политропов наполнили воздух, словно шторм. Легионеры огрызнулись огнем. Пулеметы наших броневиков загремели в ответ. Голые, низкорослые, пузатые, но невероятно кряжестые дикари пытались нас атаковать, но копья и стрелы плохо работают против бронетехники. Я вызвал из роны свой АКГ-12 и помогал отстреливаться от дикарей, установив в настройках режим максимального сегментирования боеприпаса. Политропы были настолько крепки здоровьем, что проникающие выстрелы на них почти не действовали. Впервые я засадил с десяток игл, прежде чем он упал и испустил дух. Чтобы отбиться от волны нападавших с двух сторон дороги дикарей, мы сделали остановку. Какое-то время отстреливались, пара легионеров получили легкие ранения, но в целом мы без проблем обратили врагов в бегство. Те из нас, кого я разместил у бойниц бронетранспортеров, вообще вели прицельный огонь, словно в тире. Вскоре получилось отогнать политропов, которые несколько раз пытались нас атаковать с диким неистовством. Но прежде чем они убедились, что нас невозможно остановить, враги падали один за другим, не в силах пробить нашу оборону. Воздух дрожал от грохота и выстрелов, и был пропитан запахом пороха. Я подошел к одному из мертвецов и присел над ним. Люди. Это были люди. Низкие, метра полтора. Широкие лица со скошенными скулами, сильно выдвинутыми вперед. Огромный мясистый шнобель. Их волосы и бороды были рыжие или белокурые. По крайней мере, ни одного брюнета или шатена я не увидел. Телосложением политропа были очень мощны, мускулисты и в кости очень широки. Их рожи и тела были размалеваны чем-то белым. Прически всклокочены, словно намеренно в один колтун, куда натыканы перья. Одежды и обуви, как таковой, у них не имелось. Плетеные с кожи тесемочки и веревочки не в счет. Это было чем-то вроде наших ремней — и служило для облегчения ношения оружия. К слову об оружии. Ни одного металлического предмета я у них не увидел. Все было очень примитивным. Каменным или костяным. Луки-однодеревки, каменные топоры, копья с каменными наконечниками. Дикари, примитивные как есть. Вот кто нам противостоял. Поняв это, я выстроил легионеров цепью, а по флангам разместил паромобили. Так и пошли через поле к группе строений как и остальные строения в Манаане, была плантация построена из дешевого если не сказать бесплатного здесь копейника хозяйственные жилые постройки представляли собой срубы из за частокола поносящимся раскрашенным фигуркам дикарей постреливали но так без фанатизма защитники явно экономили боезапас